«Я всю свою жизнь изучал животных», — продолжал доктор. «Вот вы говорите, что Бэппо понимает, о чем его спрашивают и может отвечать на все ваши вопросы. И вы, и я, прекрасно знаем, что это не так. Но публика верит вам. А я... Я ведь могу говорить с животными на их языке? доктор говорил, боссом с мрачным видом рассматривал носки своих башмаков. Услышав последние слова, он приподнял голову и удивленно захлопал глазами. «Или вы, простите умом, — тронулись, — я ослышался. Да где же это видно, говорить с животными на их языке? Я тридцать с лишним лет работаю в цирке. Я животных знаю все. И вдруг звериный язык. Да чушь! Самая настоящая чушь! Или вы меня, Александра Глоссома, принимаете за дурака? Глава четвертая. Бетти. Заговорила. Звериный язык вовсе не чушь. И умом я не тронулся. Невозмутимо ответил доктор. Придется мне доказать вам, что я говорю правду. Вам это никогда не удастся, презрительно произнес Блоссом. В конюшне стоят... «Пять лошадей, не так ли?» — спросил доктор. «Из своего стоила. Они не могут меня видеть». «Хотите, я спрошу любую из них, о чем пожелаете?» И они мне ответят. «Ой, Бог, вы сошли с ума. Просто сошли с ума. Как грустно!» — упрямился хозяин цирка. У меня и так голова идет кругом от забот. Не давайте мне от дел вашими выдумками. Прошу вас. Ну, как хотите. Пожал плечами доктор. Если вы не нуждаетесь в моей помощи, я уйду. Не хочу навязываться. И Чон Дулитул направился к выходу. Из главного шатра цирка доносился шум. Публика рукоплескала. «Постойте, постойте», сказал Глоссом. «Ну, спросите у Бетти, под каким номером значится ее стоило». Старушка Бетти занимала второе стоило. Оно было занавешено и на занавеске красовалось выведенная синей краской цифра два. А как она должна мне ответить? По лошадиному или постучать копытом? Постучать копытом. Да-да, копытом, господин лошадиный профессор. Издевательски ухмыльнулся блоссом. Я не знаком с лошадиной грамматикой будет трудно судить, обманываете вы меня или нет. Доктор фыркнул несколько раз, и тут же из стойла номер два послышались два гулких удара копытом в деревянный настил. Блоссом удивленно вскинул брови, но тут же пожал плечами, «Ну, это это могла быть случайность», — недоверчиво сказал он. «Спросите у мать, сколько пуговиц на моем жилете, на том, в котором я выступаю на манеже, и в которой сейчас вырядился ваш приятель Матьюс «Хорошо», — согласился доктор и тихонько заржал. На этот раз доктор забыл сказать, что обращается к Бетти.